Поставив клетку вертикально, попятился, разглядывая. «А?» Задрав голову, он ткнул пальцем в сломанный замок. «Кто его сломал? Кто?» «Да ты... Ты что, сам шоколенка выпустил?» Макота по привычке потянулся к пистолету на ремне, забыв, что намокшее оружие не выстрелит. «Пятнистый сломал». Глухо ответил сверху крючок. «Мутант!» «Зачем он бы стал его ломать? Ты чего врешь, сволочь ты поганая?» Не вру. Пятнистый шоколенка выпустил. После всех расшвырял до да рванул отсюда. По целой апарели сбежал запахавшийся дерюшка. «Шоколенок там!» — крикнул он. «Где?» — заорал атаман. Позабыв о своих подозрениях, он ухватил дерюшку за ногу и, едва не стащив в воду, полез на мостки. «Где, тварь? Сюда его!» «Не, уже далеко он!» Молодой бандит помог хозяину выбраться. «К берегу под мостками пробирается!» «За ним!» «Крючок, бочка, берите машину, стволы и за шоколенком!» — распорядился маката «Кромвель с ними, сеть не забудь!» «Догоните, пока его Катраны не сожрали!» Он окинул взглядом своих людей. Машины, железные настилы, ведущие в огромную гулкую утробу корабля. «Мне б с вами!» «Не могу, тут-то надо глядеть!» «Сами езжайте, и шоколенка целым доставьте!» Вскоре под колесами мотофургона задрожал настил.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 На краю соленого озера мелькнула фигура. Беглец, покинув мостки, бросился к тропинке между слоистыми холмами, за которыми торчала темная вершина скалы. «Ага!» – заорал бочка, возбужденно облизываясь. «Туда, крючок!» «Куда?» – хмуро спросила лопоухий. «Да вон же, вон!» – здоровяк ухватил его за плечо. «А слеп от своей наркоты, вон бежит!» Фургон повернул на квадратную площадку с нее на узкий мосток, приподнятый выше других на сваях. «А мы того, людоедам на обед не попадемся?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 С мостков съезжал знакомый мотофургон, там сидели трое или четверо бандитов. Впереди высилась скала, из расселенного основания били шипящие струи пара. Нога болела все сильнее, он хромал, рука висела плетью, с каждым шагом боль простреливала ее от плеча до запястья. Вершину скалы скрывала густая пелена. В струях пара над расселенной угадывались очертания какой-то конструкции. Подойдя ближе, Туран увидел покосившийся сарай, рядом торчащие из ила трубы.